Глава 5. За дамой переминался с ноги на ногу местный начальник ГУВД, целый генерал-полковник. Он попытался проскочить вперед дамы, но не успел. Женщина по-хозяйски вошла первой и остановилась посреди кабинета. «Прошу вас, Галина Леонидовна, проходите». Генерал, наконец, протиснулся и, стоя чуть позади, незаметно махнул нам рукой. Дескать, встаньте, товарищи, и поприветствуйте высокую гостью. Но никто из нас не оторвал от стула пятую точку. Все, конечно, опешили, увидев, кто к нам заявился, но сделали вид, что не узнали Брежневу. Ждали, что будет дальше. Та брезгливо поджала губы, огляделась и, обернувшись на провожатого, громко спросила. — Это и есть ваша хваленая следственная группа? — Это лучшие специалисты, — закивал генерал. — Встаньте, товарищи, у нас сама Галина Леонидовна. — Здрасте скептически произнес Горохов, чуть оторвавшись от стула. Мы последовали его примеру. «Кто у вас главный?» Галина прошла вперед тяжелой поступью, размахивая сумочкой из крокодиловой кожи. Стройняшкой она не была, так что объемное платье из дорогой ткани напоминало парашют, а бусины из крупного жемчуга на шее только подчеркивали второй подбородок. На внешность не красавица, но харизма прослеживается. На голове копна, хоть и аккуратная, но объемная, будто с начесом. «Старший исследователь по особо важным делам, Горохов Никита Егорович», представился наш шеф, «чем обязаны?» «Вы что, Горохов, не узнали меня?» — сверкнула глазищами Галина. «Узнал?» — невозмутимо кивнул тот, «поэтому и спрашиваю. У нас рабочий процесс, так сказать, тайна следствия, гражданским сюда нельзя». «Это я-то гражданская!» Галина махнула ручищами, будто ветряная мельница. Ветерок достал и до меня. Котков даже на секунду зажмурился, но Никита Егорович с каменным лицом сел за рабочее место и смотрел на гостью, не мигая, будто участвуя в битве взглядов. «Совсем охамели!» Брежнева повернулась к генералу. «Плохо воспитываете свой личный состав!» «Галина Леонидовна!» поспешил заверить тот. «Это не мои сотрудники, они только дислоцируются на Петровке, а согласно межведомственному приказу подчиняются начальнику ГУР МВД СССР». «Бардак у тебя, генерал!» — поморщилась Галина. «Значит так». Она снова повернулась к Горохову. «Даю вам неделю, чтобы найти, кто убил Артура». «У нас свое начальство, Галина Леонидовна. Задачи оно нам ставит». «Ну ты посмотри на него». Включила опять мельницу, первая леди, обращаясь снова к генералу. «Какие бестактные у вас сотрудники!» «Галина Леонидовна, начальник управления, приложил руку к сердцу. Не мои они!» «Да поняла уже!» Отмахнулась от него Брежнева и, посмотрев Горохову прямо в глаза, отчеканила. «Если не раскроете вашей хваленой спецгруппе хана, а сами на гражданку пойдете с волчьим билетом!» Тяжелое молчание на секунду все же прокралось в кабинет, но Никита Егорович быстро его оседлал. «Мы всегда делаем свою работу, как положено», — пробубнил Горохов, будто по учебнику. «И вот еще что!» — Галина поправила сбившиеся бусы. «Слышала, вы нашли подвеску Артура, ту, что с бриллиантами. Я пришла ее забрать». «Извините, Галина Леонидовна, но ее могут получить только родственники убитого. Вы не имеете на нее имущественного права». «Черт знает что!» Брежнева фыркнула, резко развернулась, обдав нас колыханием парашюта, и решительно шагнула к двери, чуть не раздавив по пути генерала. Тот успел шмыгнуть к выходу и по-лакейски распахнуть перед ней дверь. Бум! Дверь громко захлопнулась за посетителями. Катков вздрогнул а мы облегченно выдохнули. Скверное дело досталось нам, товарищи. До этого невозмутимый Горохов теперь раздувал щеки, натирал взмокшую макушку и лоб клетчатым платком, даже снял пиджак и закурил. Если не найдем убийцу, думаю, что нас и вправду могут расформировать. Я задумчиво смотрел в стену перед собой. — Да кто она такая? — Хорохурился Погодин. Пусть не лезет в дела милиции. Где это видано, чтобы гражданские нами помыкали? Вот в следующий раз. Так ей и скажешь, улыбнулся Горохов. Когда снова к нам заявится? Я? Федя опустил глаза, взгляд его забегал. Но вы же у нас старший, Никита Егорович. Как я могу поперек батьки? Не положено. Ну, так я тебе могу делегировать часть своих полномочий, хитро прищурился Горохов. Будешь от нашего имени вести переговоры с гражданскими. Как тебе такая идея?» «Я и говорить-то толком не умею», — замахал руками Погодин. «Во всяком случае, не так красиво, как вы и Петров. Вот Андрей бы лучше с этим справился». Федя с надеждой посмотрел на меня. «Ладно, шучу я», — отмахнулся следователь. «Давайте думу-думать, товарищи. Есть у кого свежие мысли по убийству Артурчика, чтобы ему пусто было?» Нельзя так о мертвых, но... Эх. Я взял слово. Его художественный руководитель сообщил, что Дицоне полгода назад в Зеленоярске застрял. Ночь в КПЗ провел, генеральную репетицию пропустил. И справка у него была. Вот как? Глаза Горохова блеснули. Далеко его занесло, в захолустье. Не такое уж это и захолустье. Городок молодой, тысяч на пятьдесят, хотя сейчас уже больше, скорее всего. Данные на семьдесят год, когда последняя перепись была. Это, получается, день пути от Москвы? Горохов подошел к карте, висевшей на стене. Меньше 400 километров. Молодец, Андрей Григорьевич, уже справки навел. А в местный ГУВД звонил? Узнавал, что да как? Звонил. Но странное дело, там сказали, что никакой дидсони у них в КПЗ не проходил. Может, проглядели? Журнал регистрации задержанных пролеснули не в том месте. Давай-ка официальный запрос сделаем по телефону. На отшибись могли сказать. Я лучше туда смотаюсь, на месте осмотрюсь. Может, что полезное накопаю. Разрешите? Горохов задумался, покряхтел, а затем глянул на Погодина. Ну вот. «Федор Сергеевич, ты теперь по оперативной линии у нас временно за старшего, пока Петров в командировке будет». Федя удрученно кивнул. Не хотелось ему в передовиках сейчас быть после впечатлений от Галины Леонидовны. «Андрей Григорьевич, возьми нашу служебную машину», — продолжил Горохов. «Путевку оформим». Я думал, на поезде. «А как же вы? Без транспорта». «У нас муровцы на подхвате. Перебьемся их транспортом». Выехал я на утро следующего дня. Дорога заняла часов шесть. Зеленоярск раскинулся на берегу реки и стоял немного обособленно от областных трасс и городов. Окружен деревеньками и поселками. Когда-то и город был таким же, пока там не построили гидроэлектростанцию, которая взрастила рабочий поселок, превратив его в городок, состоящий в основной массе из пятиэтажных панелек и множества деревянных бараков. Те, конечно, возводились как временное жилье для строителей гидростанции, но обросли постоянными жильцами. И, скорее всего, доживут до двухтысячных. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Несмотря на всю провинциальность, Зеленоярск мог похвастаться довольно сносной гостиницей. Служила она пристанищем в основном для приезжих инженеров и других квалифицированных специалистов, что частенько посещали ГЭС. Внушительная гидростанция, гордость и краса области перекрыла в паре километров от города реку Обинку. Впрочем, заселился я в гостиницу без брони. Огромное здание с рестораном и холлом в комсомольском стиле, по стенам мозаика с изображением факелов и фигур советских строителей коммунизма, почти пустовало. Туристов здесь отродясь не было, а после завершения глобальной стройки наполняемость гостиницы «Меридиан» резко упала. В любом другом крупном городе я бы натолкнулся на вечную проблему нынешнего союза – табличку «Мест нет». И если нет заблаговременной брони, как командировочного, то заселиться в гостиницу зачастую можно было, только прошептав администратору магическую фразу «Здравствуйте, я от Ивана Петровича», ну или дав взятку в виде бутылки коньяка, коробки конфет, а иногда и наличности, «И место чудесным образом всегда находилось». А для остальных была стандартная отговорка, что все занято, так как грядет симпозиум лакировщиков-глобусов, конференция слесарей-испытателей или прочие спортивные сборы космонавтов-альпинистов. В СССР самые лучшие и самые доступные по ценам гостиницы, а буржуйские отели Европы и США и в подметке им не годятся, так трубили советские СМИ. Насчет доступности не спорю, а вот хорошим сервисом, за исключением некоторых крупных заведений, где часто принимали высоких гостей, и не пахло, потому что клиент никуда не денется, ведь от Калининграда до находки везде ждет его одно и то же. А короче говоря, тут вам не интурист и уж тем более не Россия. За 2 рубля в сутки в двухместном номере я оказался один. Одноместный был дороже, и бухгалтерия, как всегда, со скрипом оплачивала такие излишества. Но, на мое счастье, не люблю храпящих под боком мужиков. Администратор, отвлекшись от вязания под стойкой какого-то шарфика, заверила, что подселять ко мне никого не будут. Номерной фонд свободен, так что уплотнения проводить ни к чему. В комнате две кровати, возле каждой тумбочка, а между ними стол и пара стульев. В углу шкаф. Стандартная комплектация советского номера, без кондиционера. Что ж, лучше, чем общага, хотя общага на Войковской в Москве мне уже как родная, ведь имеется свой санузел до да потолка, зашитый бледно-голубым кафелем. На полу номера красный палас, а на стене картина с грустной босоногой Аленушкой, что присела на камень у пруда. Классика. Принял душ, перекусил завтраком туриста из консервов и направился в местный ГУВД, который оказался почему-то на окраине города. Хотя это было недалеко, ведь весь Зеленоярск на машине вдоль и поперек проехать можно было минут за десять. Маленький тихий городок. Очень тихий. Милиция располагалась в двухэтажном здании с непомерно широкими коридорами, похожими на взлетку, будто дом переделали из казармы. Кабинет начальника ГУВД я нашел без труда. Пухлая дверь, обшитая черным грубым дермантином, сразу бросалась в глаза на фоне простой дощатости остальных дверей. На стене табличка. Начальник, подполковник милиции, Караваев, М.О. Никакой приемной секретарши в помине, естественно, не было. Возле кабинета толчется парочка милиционеров с бумажками на подпись. Лица печальные, как у Аленушки с картины. Видно, по материалам что-то накосячили и грустят в ожидании взбучки. А в очереди стоять к начальнику органа можно часами. Еще по прошлой жизни знаю, поэтому сделал ход конем. Дождался, когда из кабинета выйдет посетитель, рыжеусый майор с пузом, как у стандартного начальника штаба, и, вытащив удостоверение, вежливо обратился к коллегам, что уже тянули шеи, заглядывая внутрь кабинета начальника. «Извините, товарищи, я прибыл из Москвы по чрезвычайно срочному делу и прошел вне очереди». «Разрешите?» — приоткрыл я дверь, ведь стучать в мягкую обивку смысла нет. На меня с любопытством уставился хозяин кабинета, признав во мне милиционера. «Я в гражданке, но обращение уставное». Он сразу понял, кто пришел. Небольшого роста ширококосный крепыш в массивных очках наполовину лица кивнул. «Проходите». «Вы лейтенант Петров?» «Он самый. Здравствуйте». Я прошел и, не дожидаясь приглашения, сел на стул перед приставкой к столу. «Михаил Олегович». Начальник протянул мне через стол руку. «Андрей Григорьевич». Пожал я в ответ пухлую ладонь. «Знаю, наслышан. Из Москвы звонили, просили оказывать вам всяческое содействие. Только не пойму, чем наше захолустье заинтересовало знаменитую межведомственную группу Горохова». «Прям уж знаменитую», — улыбнулся я. «Ну, как же». Начальник развернул журнал, на обложке которого красовался возрастной улыбающийся сержант на фоне Кремля. «Вот и в советской милиции о вас пишут». Это старый номер. Я мельком глянул на статью с заголовком «Отпор преступности дает межведомственная следственно-оперативная группа». «Решили узнать о нас побольше?» Нечасто к нам москвичи приезжают», — подполковник продолжал улыбаться. «Да еще и такого уровня». «Михаил Олегович, я решил перейти к делу. Не любил выслушивать комплименты, тем более еще не понял, искренние они или меня по отработанной схеме, как с проверяющими, задабривают. Мы расследуем убийство некоего Артура Дицони, птица невысокого полета, но по некоторым причинам дело поручили нам. По нашим сведениям, примерно полгода назад он останавливался в вашем городе и был задержан сотрудниками милиции». «Было дело», — закивал Караваев. «Я уже дал команду, чтобы собрали нужную для вас информацию. Я вам поясню про него». «Уже?» «Я же говорю, мне звонили». «Так вот, гражданин Дицони, 1957 года рождения, действительно провел ночь у нас в камере за пьяный дебош, который учинил в ресторане гостиницы «Меридиан». Рядовое происшествие, административка. Утром его выпустили». Чем интересен этот человек? Почему вам поручили расследовать его убийство? Вы не в курсе? Нет. На виске подполковника выступила капелька. Артист, не стал я раскрывать пока все карты, в Большом театре выступал, хотя многие его считали бездарностью. Кого попало в такое заведение не возьмут, замотал головой Караваев. Видно, у него были другие достоинства. То ли он меня прощупывает, то ли вправду не в курсе, кто у Артурчика покровитель. Я пока не понял и решил не торопить события. Такое ощущение, что начальник ГВД что-то не договаривает. А почему на 15 суток его не оформили? Спросил я. За хулиганство. Штрафом отделался. Он не слишком в ресторане отличился. Развел руками Караваев. Так, поскандалил немного выпивший. «Ясно. Спасибо за информацию. Я встал». «Счастливого пути!» Подполковник улыбнулся и протянул мне руку. «А разве я сказал, что уезжаю?» Улыбка на миг сползла с лица начальника, но он быстро вернул уголки рта на нужное место. «Нет, но у вас здесь еще какие-то дела?» «Город, например. Хочу посмотреть». Я тоже улыбнулся. «Да что тут у нас смотреть? Ну, на ГЭС съездите. Комсомольцы такую махину отгрохали, со всей страны приезжали. А так, у нас ничего особенного. Глубинка. Тишь да благодать». Я даже шагнул к окну, как будто собирался удостовериться, что ничего интересного нет. «А я слышал, что у вас с раскрытием убийств проблемы. Много темных висит». Караваев поморщился. А вы отлично осведомлены, Андрей Григорьевич, но с убийствами мы сами разберемся. Потерпевшие люди обычные, не ваш профиль, так сказать. Позвольте полюбопытствовать, Михаил Олегович, сколько за последние два года у вас висяков с убийствами? На вскидку не скажу, отмахнулся Караваев. Неужели начальник милиции не знает о таких тяжких темнухах на своей территории? Что-то здесь нечисто, подумал я. А вслух произнес. «Тогда, если не возражается, я переговорю по этому поводу с начальником вашего розыска. В каком он кабинете обитает?» «В десятом», — наморщил лоб Караваев. «Только какое отношение это имеет к Децоне? «Никакого. Просто хочу попробовать коллегам помочь, так сказать, в качестве обмена опытом. Конечно, выполнять чужую работу я вовсе не собирался, а щупал подполковника, давя на больную мозоль. Его слабое место — куча нераскрытых убийств, о которых я узнал заблаговременно, когда просмотрел статистику по Зеленоярску перед отъездом. Хотел понять, какие криминальные веяния царят в этом городке. Спасибо, конечно, Андрей Григорьевич, но по делам работал наш лучший сыскарь Вахромеев. Не думаю, что вы сможете нам чем-то помочь. Посмотрим. Улыбнулся я и пожал начальнику ГВД руку. До скорой встречи, Михаил Олегович. Я вышел из кабинета и направился к начальнику розыска, но того не оказалось на месте. Сослуживцы сказали, что он в областную управу уехал. Некоего сыщикова Хромеева на месте тоже не было. Создавалось ощущение, что они от меня прятались. Ну, не исчезли же они, как в Булгаковском домоуправлении при нехорошей квартире. Вполне возможно, что притаились намеренно. Если Караваев им позвонил и дал соответствующую команду, А может, я просто себе надумываю лишнего. Черт его знает. Вернулся в гостиницу «Меридиан» и прямиком направился в ресторан. Нужно побеседовать с персоналом. Может, помнят они, как Дицони у них тарелки бил. Или что он там делал? На столе танцевал? Узнать не мешает.